«Но ведь и впереди тесно», — сказал я. «Но там все чисто одето и приличные Здесь простой народ, а для нас отведено место впереди, и вы там должны быть». Стало быть, красна она была не потому, что в церкви душно и тесно. Ее маленькую головку мучил вопрос местничества. Я внял мольбам суетной девочки и, осторожно расталкивая народ, провел ее до самого Амвона — где был уже в сборе весь цвет нашего уездного Бамонда. Поставив Оленьку на подобающее ее аристократическим поползновением место, я стал позади Бамонда и занялся наблюдениями. Мужчины и дамы по обыкновению шептались и хихикали. Мировой судья Калинин, жестикулируя пальцами и поматывая головой, вполголоса рассказывал помещику Деряеву о своих болезнях.